Глава пятнадцатая Ты и без меня прекрасно знаешь, что таких случайностей не бывает, возразил ему я. А вот проследить за мальчишками они вполне могли. Например, один заметил потенциальную добычу и подумал, что три ребёнка вполне неплохой улов для отряда. Он проследил за тем, куда они направились, а мальчишкам пока не под силу оторваться от слежки. Они, скорее всего, его даже не заметили. А потом тварь решила разделить удовольствие с соплеменниками и позвала остальных. Пройти по своим собственным следам для некрофага — плёвое дело. Это ты знаешь не хуже меня. Тут много мозгов не надо. Возможно, ты и прав, сеньор Коста. Поразмыслив, согласился Ратон, не отрывая взгляда от окружающих сарай, где мы были совсем недавно некрофагов. Нужно срочно обучать мальцов, пока они на свои отчаянные головы проблем не нашли. Кто бы спорил? Я пожал плечами и поудобнее перехватил меч. А Марио в ножных довольно заворочился, предвкушая драку. А пока придется мне как-то справляться самому. Прости, Себастьян, но против отряда некрофагов ты мне не помощник. Ты и так сделал невероятно много. — На дороге уже давно никто не появлялся. Значит, все здесь. Себастьян вытащил из кармана жилетки небольшой пузырёк и, ловко сколупнув с него крышку, протянул мне. — Возьми, сеньор Коста. Это зелье, удваивающее силу, выносливость и скорость. У него тяжёлый откат, но ты справишься. Сейчас оно тебе необходимо. Один против восьми некрофагов — это задача даже не для мастера ловчего. «Я нахожусь в выгодной позиции», — усмехнулся я, понимая, что Ратон прав. «С учётом эффекта неожиданности, три, даже четыре твари мне вполне по силам. Но восемь — это явный перебор. Хотя, если трезво посмотреть на вещи, моё положение не настолько безнадёжное, как может показаться. Я знаю о присутствии и количестве врагов, а они обо мне не в курсе. Чем дольше они будут пребывать в счастливом неведении тем больше у меня шансов выжить в этой мясорубке». «Предупреди Криса, чтобы он был готов. Мне наверняка понадобится его помощь». Попросил я Себастьяна. Дождался подтверждающего кивка и, мысленно ввозвав к братьям, шагнул в темноту. Первого некрофага я убил быстро и, на удивление, легко. Даже сам поразился. То ли он вообще не ждал нападения, то ли был каким-то увечным, хотя, насколько я знал, эти твари любого слабого, даже своего, добивают без малейших раздумий он стоял на страже, но почему-то спиной к подкове, что было, по крайней мере, неразумно. Впрочем, чего я хочу от некрофагов. Они в отряды-то стали сбиваться не так давно. Раньше их можно было встретить по одному, максимум по двое. И вот эта их растущая сообразительность и способность даже к минимальному планированию начинала меня всерьез тревожить. Раньше... Среди порождений изнанки наличием мозгов отличалась только сомбра, остальные выживали за счет силы, ловкости, кровожадности и иногда, как, например, чимпис, внушительных габаритов. Некрофаги по интеллектуальному уровню стояли где-то сразу за переродившимися. Они могли разговаривать, умели пройти по следу и устроить примитивную ловушку. Но в последнее время я все чаще стал сталкиваться с тем, что эти твари стали стремительно умнеть. У них существенно расширился словарный запас, они научились сбиваться в небольшие отряды и выстраивать какую-никакую стратегию. Если дальше так пойдет, то у них есть все шансы стать главными хищниками стылой топи. И было бы очень хорошо не дать им такой возможности. Но, как говорится, об этом я подумаю в другой раз. А сейчас есть проблемы гораздо более серьезные и актуальные. Второй часовой успел меня услышать и даже развернуться в мою сторону, но, к счастью, не успел подать сигнал своим. Марио не промахнулся и вошел именно в ту точку, которая была нужна. «И их осталось шесть», — пробормотал я себе под нос всплывшую откуда-то из глубин подсознания фразочку. «Это по-любому лучше, чем восемь, но хуже, чем пять». На этом судьба, видимо, решила, что достаточно побаловала меня, и не успел я выпрямиться, как из-за угла. В мою сторону шагнули сразу три твари. Где были еще трое, я не знал. А потом мне стало не до того. На их стороне были численное преимущество и грубая сила. На моей ловкость и скорость. К счастью, координировать на ходу свои действия некрофаги пока не научились, поэтому порой не помогали, а мешали друг другу то зацепляясь крыльями за кусты и ломаные доски, то случайно загораживая меня от ударов. Третьего я достал прямым ударом в корпус, когда он попытался в прыжке сбить меня с ног, но напоролся на выставленный меч, успев слегка зацепить меня когтями. Да чтоб тебя! Задетое плечо тут же вспыхнуло острой режущей болью, но я заставил себя не думать о ней, хотя и понимал, что скоро яд, который всегда есть на когтях этих тварей, проникнет в кровь. Внутри словно включился таймер, который с равнодушием механизма отсчитывал минуты, оставшиеся до того момента, когда боль не даст мне возможности действовать в полную силу. Удар, обманный финт, уход с линии смены руки, верхняя стойка, нижняя, перекат. И их осталось пять. Выдохнул я, выдергивая Марио из шеи неосторожно подставившегося некрофага. Последний из троицы, изрядно потрепанный с обвисшим мятой тряпкой крылом, стоял, пошатываясь, с ненавистью глядя на меня погровыми глазами. Я выпрямился, стараясь не показывать, что держусь на запредельном волевом усилии. Боль от раненного плеча и начинавшие действовать яд туманили разум и делали движения вялыми. О том, что где-то в развалинах прячутся еще три некрофага, я старался не думать. Ты хорошо дрался, ловчий. Неожиданно прохрипел некрофаг. «Мне приятно будет убить тебя». «Ага», — размечтался. Собрав все силы, я сплюнул на землю с удивившим меня самого равнодушием, заметив кровь. «Много вас таких». «Ты ранен». Тварь медленно обходила меня по кругу, так как даже того небольшого количества мозгов, которые у неё были, хватило на то, чтобы понять. «Я без боя не сдамся. Подыхать буду, но в глотку вцеплюсь». «Ты тоже!» — я следил за ним, смаргивая, потому что в глазах постепенно темнело. «Умри!» — рыкнул некрофаг, прыгая на меня, но неожиданно взвыл и рухнул на землю. Из его глазницы торчала рукоятка кинжала. Полностью его, конечно, этим было не остановить, но сражаться, когда у тебя в глазу нож, достаточно затруднительно даже для этих тварей. Не давая ему опомниться, я с трудом сделал несколько шагов и вбил Марио ему в шею. Уже теряя сознание, я увидел бегущих ко мне от развалин Григора и Лину. И перепуганного Хорхе, держащего в руке еще один кинжал. После этого меня накрыла тьма. В себя я пришел от того, что кто-то пытался отгрызть мне руку. Причем добрался уже, судя по ощущениям, до кости. Сил на то, чтобы возмутиться такой бесцеремонностью, я не нашел но постарался хотя бы отползти в сторону от агрессора. «Держи его!» — рявкнул тот голосом Криса. А я подумал, зачем Крис уживать мою руку? Она же невкусная. «Ага, сам попробуй. Он даже раненый, брыкаться будет здоров как!» — ответила Крису темнота голосом Григора. и Я улыбнулся. «Если штриха здесь, значит, все будет более или менее в порядке». «Отойдите, дайте мне подойти». В темноте что-то зашуршало, и мне в рот полилась какая-то отвратительно горькая жидкость, от которой, правда, боль сразу стала меньше. «Спи, сеньор Коста». Тот же голос окутал меня мягкой пеленой и унес куда-то, где мне было хорошо и спокойно. Снова я пришел в себя из-за того, что меня самым бессовестным образом тормошили, хлопали по щекам и даже пару раз дернули за волосы. Возмущённый таким обращением, я попытался открыть глаза, и у меня, как ни странно, получилось. Надо мной склонилась Лина, которая, увидев, что я очнулся, радостно улыбнулась и подмигнула мне. «Крис, он пришёл в себя!» Звонко крикнула она, и я поморщился. «Ну зачем орать-то? Услышать же могут. А из меня сейчас боец, как из Григора математик. То есть никакой!» «Прекрасно!» Рядом с лицом Лины появилась сосредоточенная физиономия целителя, который тут же начал тягать меня за руки, за ноги, крутить и заглядывать в глаза. «Ты меня сейчас сломаешь обратно», — проворчал я мимоходом, удивившись, что голос звучит хрипло и как-то тускло. «Ничего, я сломаю, я и починю», — безжалостно ответил Крис. «А нечего подставляться под когти всяких уродов, тогда и проблем не будет». «Я не подставлялся», — возмутился я. Он первый начал, между прочим. С криктением я попробовал подняться, но понял, что правая рука меня совершенно не слушается. Однако сесть мне позволили, подхватив с двух сторон. С одной Лина, а с другой Григор. «Говард, гордился бы тобой?» Девушка присела на корточки передо мной. «И мой отец тоже. Ты один завалил пятерых некрофагов. Это просто невероятно, Коста!» «Не я один». Оморщившись от слабости, я отыскал взглядом Хорхе, который был чем-то занят в углу с остальными парнями. «Если бы не ножи вон того парнишки, я бы упал раньше. У меня просто не хватило бы сил на второй рывок. Эй, Хорхе, подойди!» Парни бросили свои дела и подошли ближе. При этом они таращились на меня, как на живое воплощение первого ловчего. Честное слово. «Хорхе!» Мальчишка сделал шаг вперёд. «Во-первых, прими мою искреннюю благодарность». «Если бы не твой бросок, я не справился бы». Пацан расцвёл от моих слов майской розой, но я ещё не закончил. «А теперь скажи мне, Хорхе, что ты сделал не так? В чём твоя очень серьёзная ошибка? Она не умаляет твоих заслуг, но не поговорить об этом мы не можем». «Я нарушил приказ мастера», — опустив голову, ответил Хорхе. «Вы велели сидеть и не высовываться». «Верно». Я кивнул, чувствуя, что голова снова начинает болеть. Ты нарушил приказ, подверг себя опасности. «А что мне было делать?» Неожиданно закричал мальчишка, и в его глазах сверкнули злые слёзы. «Смотреть, как вы один бьётесь с толпой тварей? Знать, что могу помочь, и не делать этого?» «Ты пока не готов». Я поморщился и умоляюще посмотрел на Григора. «Мол, спасай, сам не справлюсь». «Ты уже дал клятву ловчиво?» Слегка обнимая мальчишку за плечи, спросил Штриха, и Хорхи отрицательно помотал лохматой головой. «Тогда мастер Коста не совсем прав, хотя и его можно понять». Я возмущённо засопел, но Григор незаметно показал мне кулак, и я заткнулся. «Просто это одно из незыблемых правил ловчих», — между тем мягко говорил Штриха. Если командир не может быть уверен, что любой его приказ будет гарантированно выполнен, как он может доверять своим подчиненным? Если ты действительно собираешься стать ловчим? Тут Хорхет так активно затряс головой, что она у него чуть не отворилась. Тогда тебе нужно привыкать к тому, что приказ не подлежит обсуждению или невыполнению. Я тоже не люблю подчиняться и предпочитаю принимать решения сам, но когда нужно, я выполнял и не заставлял наставника или командира волноваться. «Ты понимаешь меня, Хорхе?» «Понимаю», — помолчав кивнул мальчишка. «Простите меня, мастер, я больше никогда так не поступлю. Но и вы...» Он неожиданно поднял голову, и его глаза решительно сверкнули. «Не запрещайте нам помогать. В смысле, учитывайте это, когда приказ отдаёте, ладно?» «Так, все разошлись». Появившийся Крис быстро разогнал всех, выдав каждому поручение, а потом склонился надо мной. «Ну, ты как?» «Руку я спас, но имею в виду. Ты ходил по грани, ещё чуть-чуть, и ни я, ни другой целитель тебе не помогли бы. Хорошо ещё Себастьян помог с зельями, кстати, очень и очень интересными, я потом с ним поговорю о них. Но тебе как минимум три дня лежать и вставать исключительно по необходимости». «Мы где вообще?» В подвале тут вполне можно разместиться. К тому же Григор с Себастьяном активно разрабатывают какой-то проект. Я даже не вникал, если честно. Не до того было. Себастьяны сейчас со своими соприменниками роют подземный ход для отступления на случай опасности. Но пока заросли, коконы и прочие уловки нас неплохо защищают. За последние три дня никто даже близко не сунулся. Ну, потом сам всё увидишь. А сейчас спать. Колыбельную петь не буду, обойдёшься. Так что давай-ка, восстанавливайся. Ты нам нужен. Коста.